Я действительно слышу серебряный голос феи. Или мне это только кажется, благородный принц, продолжала Поли. Она сидела не шевелясь на ветке, поэтому принц не мог ее видеть. Ты в самом деле слышишь голос феи. Это я, ты, Псетинка, королева феи, говорю с тобой из бутона розы. Принц-бедокур повернул голову к розовому кусту, усыпанному бутонами. Даже захлопал в ладоши от радости. — Скажи мне, благородная королева-фея! — воскликнул принц, наклоняясь к кусту. — Скажи мне, кто в силах помочь мне стать белым принцем? — Твой Отец, продолжала Поли голосом феи, который заточил в темницу могучего чародея по имени Джон Дулитл. Джон Дулитл, доктор магии, и он уже совершил много добрых дел. Но король сумас бренди. Не побоялся его гнева, Бросил его в подземелье И велел ему мыть полы на кухне, Ступай к нему, отважный бедокур, Ступай к Джону Дулитлу, И если он согласится, То уже к следующему утру Ты станешь самым белым Из всех белых принцев, Когда-либо покорявших сердца Прекрасных дам. Мне пора, мне пора. Путь в страну феидологи труден. Прощай. Прощай, — воскликнул принц, — от всей души благодарю тебя, добрая трипситинка И он снова опустился на скамейку с радостной улыбкой на лице. Принц с нетерпением ждал когда солнце скроется за горизонтом, чтобы тайно пробраться в темницу к славному чародею Джону Дулитлу. Глава двенадцатая. Магия и медицина. Поле взмахнуло крыльями, и покинула свое убежище на ветке апельсинового дерева. Она летела и оглядывалась по сторонам, чтобы удостовериться, что никто из королевских слуг ее не заметил. Так она долетела до тюрьмы. В окошке она увидела поросенка поросенках рюки. Он просунул пятачок сквозь пруть и решетки и жадно ловил запахи, доносившиеся из дворцовой кухни. — Брось это бесполезное занятие, — сказала ему Поли. — С королевского стола тебе не достанется даже объедков. Попроси-ка лучше доктора подойти к окошку. У меня к нему важное дело. Хрюки спрыгнул на пол и потрусил бутить доктора, уже успевшего задремать на жестком каменном полу. — Слушай меня внимательно, — зашептала Поли, когда за решеткой показалось лицо Джона Дулитла. — Принц! Бедокур придет к тебе сегодня вечером. За это время ты должен придумать, как сделать его черную кожу белой. Но сначала возьми с него самую страшную клятву, что он откроет двери тюрьмы и даст тебе корабль. Все, что ты говоришь, хорошо, возразил доктор, но я не умею. Превращать чернокожих в белых? Ты рассуждаешь об этом так легко, словно человеческая кожа, одежда, которую ничего не стоит превратить в другой цвет. Вроде перекрасить. А я ума не приложу, как это можно сделать. Разве леопард может сбросить свои пятна? Разве ворон может стать белее лебедя?